Судьба второго парного обелиска из Гелиополиса сложилась не столь таинственно и драматично. Его египтяне подарили Соединённым Штатам Америки. Но к тому времени в Америке появились достаточно могучие большие пароходы, чтобы поместить футляр с обелиском в трюм. Для этой цели был избран пароход «Десаф». В Александрии его завели в сухой док и сделали в корме большое отверстие под футляр. На понтонах обелиск подвели к пароходу и втащили в трюм. Затем отверстие в корме заварили, и пароход был готов пересекать Атлантику. Что и было сделано. Самый большой из обелисков, высотой более 25 метров и весом свыше 350 тонн, стоит на площади перед собором Святого Петра в Риме. Но никакого отношения ни к собору, ни к христианству он не имеет. С ним связана любопытная история. После падения Римской империи в V веке н.э., многократно разрушенный и разграбленный варварами Рим опустел. В средние века он превратился в небольшой городок, уступающий многим городам в той же Италии. Единственное, что его поддерживало, — это папский престол. Обычно папа жил в Риме. Но в средние века папы нередко сами становились игрушками в руках сильных соседей, и им было не до Практически все обелиски упали. Некоторые раскололись, другие были погребены под горами мусора. И так продолжалось до 1585 года, когда папой был избран Сикст V. Попал Сикст на престол случайно. Сильные партии не смогли договориться, и тогда, как бывает, вытащили на свет самого бедного безвольного кардинала и временно усадили на престол. И надо же было такому случиться. Впрочем, в истории такое случалось неоднократно, что на следующий день после выборов кардиналом вышел совершенно другой человек. Резкий, жестокий, умный и беспощадный. Первым делом Сикст начал бороться с преступниками и жуликами. Грабителей ждала смерть. Рассказывает, что по мосту Святого Ангела через Тибр порой нельзя было перейти, потому что там рядами стояли виселицы, на которых гнили трупы грабителей. Когда время восстановился некий порядок, папа стал железной рукой собирать дань со своих духовных подданных. Рим ожил, и деньги потекли со всех сторон. Денег хватило на то, чтобы воздвигнуть, наконец, гигантский купол над спроектированным Микеланджело собором Святого Петра, построить несколько церквей и, главное, для римлян протянуть акведук, воздушный канал для свежей воды из местечка Брачано, славного своими источниками. На огромной площади перед собором Святого Петра, обрамлённой прекрасными колоннадами, папа приказал поставить самый большой из обелисков. Вот тогда-то и вспомнили, что этот обелиск попал в Рим по приказанию злобного императора Каллигулы в 1940 году. И по Риму поползли слухи, что это хорошо не кончится, уж очень грешен был тот страшный император. И в самом деле, когда с помощью сложной системы блоков начали поднимать обелиск весом более 300 тонн, то над замершей на площади толпой послышался треск. Это лопались канаты. Ещё мгновение, и обелиск рухнет. И вдруг из толпы послышался крик. «Лейте воду на канаты!» Кто-то сообразил, что это выход. К счастью, на площади стояли бочки с водой. Обелиск был спасён. Так и стоит он по сей день. Но от прочих обелисков Рима его отличает то, что на нём нет никаких иероглифов, только латинская надпись «Хвала матери императора» Агриппине. Мать Калигулы была прекрасной, но несчастной женщиной. Муж её, германик, был лучшим полководцем Рима. Его любила вся страна. Этого оказалось достаточно, чтобы его отправили на восток, где он таинственно погиб. Следующий император Тиберий сослал мать Каллигулы и довёл её до самоубийства. Так что её сын вырос в доме убийцы родителей. Он ненавидел всех придворных и самого императора. И, скорее всего, он уже в юности потерял рассудок. И вот такой человек в 25 лет занимает престол. И первым делом спешит вославить свою несчастную мать. Ради неё он посылает флот в Египет, чтобы привезти обелиск. Каллигула был страшненьким императором, худой, сутулый, с громадным лбом, махоньким, тонкогубым ротиком, торчащим вперед подбородком и глубоко упрятанными глазами. Правил он всего четыре года, убил бесчисленное множество людей, виновных и невиновных, и его ненавидели все без исключения. Так что, когда его убили, ни одна душа в империи не скорбела о Каллигуле. Но обелиск в честь Агриппины, стоящий в центре Рима, долгие столетия хранил тайну. Почему это единственный египетский обелиск без иероглифов и барельефов? Кто его изготовил? И только в наши дни археолог Маджи смог эту тайну разгадать. Когда он занимался реставрацией обелиска, то снял табличку с посвящением Агриппине и увидел, что под ней находится множество отверстий, словно там когда-то были прикреплены буквы. Так и оказалось. Когда Маджи залил отверстие воском, по расположению дырочек он прочёл, что же было написано на обелиске раньше. Оказывается, обелиск этот не был египетским. Во времена Каллигл он был совсем молодым. На нём находилась краткая надпись, восхвалявшая деяния Гая Корнелия Галла. Кто же это такой? Оказывается, римский префект, губернатор Египта при Октавиане Августе. Галл был сказочно богат, очевидно, не очень чест на руку и, главное, почитал себя выше фараонов. Неудивительно, что он приказал вытесать в свою честь самый большой обелиск. Галл был не сдержан в речах. Император Август получил на него множество доносов, отозвал его в Рим, а Сенат приговорил Галла к изнанию, чего тот не выдержал и покончил с собой. Вот и остался обелиск бесхозным. А когда полвека спустя пришел приказ из Рима, новый префект мгновенно сорвал с буквы в честь Гала и отправил ценный груз в столицу империи.